Глава девятнадцатая «Ты в порядке? И что на тебе надето?» Говоривший, наконец, отстранился, удивленно меня рассматривая, и я, наконец, получила возможность разглядеть его. На первый взгляд он был старше Алиадны, но не сильно, Навскидку я бы сказала, что ему примерно лет двадцать пять. Зато выше он был ощутимо, ростом почти с Дориана, но отличался от мага, как день от ночи, в буквальном смысле. Дорожная мятая одежда светлых тонов, а небрежно забранные назад пряди длинных волос сияют рыже красноватыми оттенками. А еще от него ощутимо несло лошадью. — Теперь, э, вот так вот одеваются, — неловко пожала плечами я. просто потому что уже нужно было что то сказать пауза затягивалась, а я все никак не могла собраться и понять что же мне теперь делать мозг упорно настаивал на варианте паниковать мужчина чуть изменил выражение лица из просто удивленного оно стало еще и задумчивым и я поняла что дело труба — Действительно, очень много всего случилось. У меня самой голова кругом, — начала я, стараясь подражать манерности и уверенности в себе Алиадны. Ну, как я это понимала. Даже не знаю, с чего начать. Я слышал, что ты... Но еще раньше, чем он начал говорить, привратник, внезапно материализовавшийся не там, где был раньше, а совсем с другой стороны, Сделал шаг вперед, привлекая наше внимание. «Прошу прощения, госпожа!» Начал он, когда мы оба повернулись к нему. Посыльный настаивает на том, что вам нельзя опаздывать. Я чуть не кинулась обнимать своего внезапного спасителя. «Ой, прости, невероятно срочное дело! Давай поговорим, когда я вернусь!» Новоявленный брат тепло улыбнулся мне и кивнул. — Конечно, мне все равно не помешает отдохнуть с дороги. Главное, что с тобой все хорошо. Вылетела за дверь я, как запущенная из катапульты. На негнущихся ногах быстро дошла, стараясь не бежать, до кареты, и забралась в нее, как в убежище. Колеса почти сразу застучали по булыжникам, увозя меня прочь. И я постепенно начала успокаиваться. «Вот ведь черт! Я уже была настолько уверена, что сюрпризов не будет! Откуда вообще у Алядны брат, которого даже на родовом древе нет? И брат, с которым, кажется, отношения выходят за рамки формальных приветствий? Он искренне за нее волновался. На мгновение мелькнула мысль, а брат ли это вообще?» Меня-то сейчас кто угодно может обдурить, придя с улицы. Но потом я вспомнила про магическую защиту и реакцию привратника на его возвращение. Он тоже жил в этом доме, возможно, обладая правами, если не теми же, что и у меня, то близкими к ним. И как вообще так получилось, что я помню имена большинства слуг, но не его? Я снова порылась в памяти, пытаясь заодно разбудить новые воспоминания. Теперь задним числом я видела, что его образ периодически мелькал в них, но не часто. И я не придавала ему значения, думая, что это один из множества знакомых Алиадны. Какая-то прогулка верхом, бессодержательный разговор в гостиной, ничего полезного. Ладно. У меня все еще есть версия с потерей памяти и изменением личности. Благо для обычных людей понятие магия и черта — что-то неизвестное, непонятное, и на это можно многое списать. Возможно, ему это даже слуги расскажут. И в жизни не поверю, что Хали уже не по всему дому не разнесла то, что я ей вчера сказала. а пока у меня не менее а может и более важное дело местность за окном сильно изменилась здесь было гораздо более зелено и безлюдно дома далеко не столь же респектабельные как там где жила алиадна не жались к друг другу но казалось наоборот старались держаться на как можно большем расстоянии если бы не все еще ровная мощенная дорога Я вообще подумала бы, что мы выбрались в пригород. Карета остановилась напротив здания из темно-серого камня. Я вылезла наружу, с интересом разглядывая его и гадая, можно ли по внешнему виду жилища определить характер его хозяина. Дорожку к дому обрамляли густые, ровно подстриженные кусты. И даже в солнечный день здесь было тенисто от разросшихся вокруг деревьев. Приглядевшись, я заметила, что все окна в доме плотно зашторены. Госпожа, мне приказано ждать до вашего возвращения. Я с благодарностью кивнула кучеру. Ни малейшего же понятия не имею, как в случае чего обратно добираться. Хорошо, хоть немного местных денег с собой взяла. За дверное кольцо я бралась с некоторой опаской. Как знать, что еще меня сегодня ждет? И так денек не из легких. Ждать пришлось довольно долго, и только когда я уже собиралась стучаться вновь, внутри послышались шаги, а дверь распахнулась. На меня возрился коренастый парень с бессмысленным выражением лица. «Я... М Алиадна Лайтон», — неуверенно сообщила я ему, — «мне назначено». Привратник какое-то время также таращился на меня глазами на выкоте, затем медленно кивнул и, чуть переваливаясь, направился обратно в дом. Хозяин ждет. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Внутри, вопреки уже начавшим появляться подозрениям, едва уловимо пахло цветами, и было вполне приятно и чисто. Никакой паутины и антуража вампирского замка. Вампирского замка. Кроме того, что из-за задернутых портьер не проникало ни единого солнечного луча, и повсюду горели магические светильники. Странным образом их желтоватый, почти свечной свет не делал обстановку более уютной, и, несмотря на отполированные деревянные полы и изящную резную мебель, здесь старило ощущение какой-то безжизненности, как будто дому не хватало наполнения, души. Мы пришли в помещение, которое явно использовалось как кабинет, и мой проводник также неуклюже поклонился сидящему за массивным столом человеку. Магистр, она пришла. Тот поднял голову от стопки бумаг и небрежно махнул рукой. — Спасибо, Фим. Можешь быть свободен. Парень с полминуты потоптался на месте, затем медленно развернулся и вышел, прикрыв за собой дверь. А я осталась наедине с моим наставником. Он действительно напоминал школьного учителя, или даже скорее ученого. Высокий лоб, короткие волосы зачесаны назад, худощавый и невысокий, и взгляд цепкий и неприятно холодный, как у змеи или ящерицы. Пока я разглядывала его, он аккуратно, оперев подбородок на руку, внимательно рассматривал меня. И вдруг я вспомнила. что напротив меня сидит сильнейший ментальный маг, и, возможно, сейчас он...» Мужчина рассмеялся, и я невольно сделала шаг назад. «Нет, я не читаю твои мысли, но в этом нет нужды, у тебя все написано на лице». Я украдкой вытерла об штаны вспотевшие ладони и глубоко вздохнула, собираясь с мужеством. «Как я понимаю, вы, мой наставник, «Меня зовут Алиадна, и я...» «Это не так», — мягко перебил меня он. Я запнулась и в недоумении уставилась на него. «Давай попробуем еще раз. Я магистр ментальной магии Неадрин Миралинг, а твое настоящее имя...» Он выжидающе возрился на меня. «Да что ж сегодня за день-то такой?» «Я все еще не проникал в твою голову, не бойся, это лишнее. Магистр Хорнел совершенно справедливо счел, что наше с тобой сотрудничество будет в разы более продуктивным, если я буду в курсе того, кто ты на самом деле. Он обратился именно ко мне, в том числе и поэтому». Я шумно выдохнула, осознав, что все это время едва дышало. Сложно было пока понять, как ко всему этому относиться. Но то, что снова не придется ничего из себя изображать и бояться разоблачения, определенно радовало. — Итак, — нетерпеливо напомнил мне маг. — Вероника, — тихо пробормотала я. — Рад знакомству, Вероника, присаживайся. Неадрин указал мне на кресло, стоящее рядом со столом. Я осторожно подошла и села, начиная понимать, что чувствуют мыши, когда вокруг них кольцами заворачивается питон. Особой опасности, правда, я не ощущала. Скорее, просто вязкое и завораживающее ощущение. Предлагаю сегодня утро посвятить знакомству. Думаю, тебе еще многое предстоит узнать, и не только о магии, но и об этом мире, и выбрать свое место в нем, не так ли? Я кивнула, затем подумала, что неплохо бы принять более деятельное участие в диалоге. Так, но магия меня интересует в первую очередь. Разумеется, неодрин, понимающе улыбнулся одними губами. Ты открыла в себе новые способности. И, конечно же, тебе важно изучить их и научиться ими управлять. Это и будет основной нашей задачей на ближайшее время. Согласна? А колоритная все-таки личность этот мой наставник. С его умением строить диалог и никакая магия не нужна. Более того... Если он еще раз задаст мне вопрос, на который я не смогу ответить ничем, кроме согласия, я начну подозревать, что и в этом мире есть люди, владеющие навыками нейролингвистического программирования. А можете рассказать про себя и про то, чему именно я буду учиться? Мак чуть откинулся на спинку кресла и несколько иначе посмотрел на меня. «Интересно. Хм. Ну что же, как ты знаешь, ментальная магия, как любая другая, в каждом человеке может проявлять разные свойства и особенности. Моя основная способность — умение управлять сознанием и волей других людей. Насколько мне известно, в этом мы с тобой схожи». Я развела руками. «Это было всего один раз». но было полезнейший талант не сомневайся осталось как следует укрепить его и развить но дар магистр хорнелл сказал что все равно от него есть защита есть как и от чтения мыслей но обладают ей не столь многие чтобы это имело значение а вот мысли читать я не умею Решила все-таки поделиться я. Неадрин ненадолго замолчал и ответил куда более серьезным тоном, чем до этого. «Тогда можешь считать, что тебе крупно повезло. Можешь представить, каково это. изо дня в день слышать все то, что люди не говорят вслух. И не иметь возможности от этого избавиться». Абсолютное большинство менталов, телепатов рано или поздно либо селятся в одиночестве где-нибудь в безлюдной глуши, либо сходят с ума. «А как же вы?» — растерялась я. Я же сказал «большинство». К тому же признаю, что чтение мысли — не моя сильная сторона, и я не теряюсь в нескончаемом потоке шума. но ставить клиентам защиту от них умею. «А как долго работает эта защита?» — заинтересовалась я. «Моя? Несколько дней?» «Без ложной скромности скажу, что это редкость. Чаще всего способности ментального мага хватает на сутки или меньше, и пробить ее куда проще. Но обычно этого хватает». Постоянный и сильный щит нужен разве что правителям и советникам, тем, кто в противном случае станет главной целью. Довольно забавно, что именно блокировка способности ментальных магов — самое востребованное умение ментальных магов. «Постоянный?» — задумалась я. «Конечно, заинтересованные люди обновляют его регулярно». Поэтому и ценится умение мага ставить долговременную защиту. Что тебя смутило? Я замялась, не зная, озвучить внезапно пришедшую в голову мысль или нет, но под испытующим взглядом наставника шансов у меня не было. Просто когда я последний раз общалась с магами в поселении у черты и, ну, с магистром Хорнеллом, Я слышала их эмоции. Но если все важные люди от этого защищаются, то как? На лице Неадрина появилось другое, гораздо более заинтересованное выражение лица. Он резко подался вперед, и я впервые увидела, как сверкнули его глаза. «Постой! Ты слышишь то, что чувствуют другие люди?» Но ну, не всегда!» «Иногда это случайно, иногда приходится сосредотачиваться. Я не всегда могу это контролировать, особенно когда волнуюсь». Совершенно неожиданно для меня Макрос хохотался. Я в замешательстве посмотрела на него, но неодрин сделал успокаивающий жест рукой. «Не переживай, все в порядке». Это крайне редкая способность, которую считают довольно безобидной и не воспринимают всерьез. Государственные тайны или манипуляция человеком — это другое, и чтение эмоций в сравнении с ними никогда не котировалось, поэтому и защитой почти никто никогда не видел смысла заниматься. Но поверь! Я бы очень сильно хотел посмотреть на лицо ходящего, когда он об этом узнает.